а по спискам должно быть все 100 тысяч. Англия не союзник, а скрытый завистник, помощи от нее ждать в этих условиях глупо. Наполеон угранит с Россией, и сейчас он сильнее. Коалиция распалась, а без помощи других государств Европы нет смысла втягивать русский народ в новые и длительные кровопролития. Вывод? Идти на мир, каков бы он ни был.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 Сколько лет прошло с той поры, а Франция до сих пор не опубликовала документов об этом свидании. Если они и были, то, вероятно, уничтожены. Россия оказалась счастливее. По крохам, но кое-что все-таки собрали и сохранили. Когда императоры сделались друзьями, Толейран, веселый и предельно ласковый, объявился перед князем Куракиным с портфелем. «Что могут понимать политики наши Цезари?» сказал он, бровируя легкомыслием парижанина.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 На что, друг, мерзавца у себя повесил? Не ровен час он с фальшивой подорожной объявится на станции лошадей требовать. Я его, голубчика, в миг портрета разоблачу. Свяжу и представлю по начальству. А это другое дело, сказал Пушкин, довольный таким ответом, и велел подавать ботвинью с зеленым луком. После тельзита русским людям было свыше указано, чтобы впредь не вздумали Наполеона называть Бонапартием.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 «И иначе как нечистая сила! Недаром на что с ихним-то посереть речки плоты сколачивали! Не к добру!» Купцы на столичной бирже судачили. «Да какой же это мир, ежели наш-то Наполевону покатил, а не сам Наполевон приехал нам кланяться!» Александра, возвращение его из Тильзита, петербуржцы встретили неприязненно. Но генерала Савари они встретились неприкрытой ненавистью.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 Сам республиканец, он охотно согласится служить республиканцам. На этом с и закончим наш очаровательный ужин.